тонким умением раскладывать трудный пасьянс побег Наполеона с острова Эльпы. За чашку кофе или перебирая картишки, мадам Кутузова доверительно исповедовалась в своем бурном прошлом. Ах, герцог Монтебелло, посол Франции, боже, как он был мил. Ах, но ну, до чего же был мил, восклицала она. Помню, у него в доме пропал золотой сервиз. Ах, сколько шуму тогда было. И нашли. Что? Сервиз-то?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 вартирант выслушивал ее и, печально вздохнув, не разжаловался, что никак не может подыскать службы в столице. Все места заняты, а я из провинции, мне уж не к столу присесть, хотя бы у подоконника приткнуться. Кутузова призналась по секрету, что она и по сие время иногда услуживает жандармам и сама предложила. А вот и вы. Разве не согласились бы вы служить в третьем отделении? Господин Кириллов как раз начальник агентурной экспедиции. Хотите, я замолвлю за вас, Славичко? Отчего же и нет, обрадовался Николай Васильевич. Колесо роковой фортуны совершило оборот. 25 января 1879 года Кириллов предложил Клеточникову место шпиона. По рублю в сутки, хмуро посулилон. Служба у нас, сами знаете, беспокойная. Под к жалеть не приходится. Иногда и по мордасам влупят, за здоров живешь. Обижаться не советую. Зато пенсион у нас хороший. Старость обеспечена. Согласны?» «Премного вам благодарны», — отвечал Клеточников. «Но шпион из него получился прискверный».